Стражники не сделали попытки остановить женщину в красном. Миновав тенистую лужайку под раскидистыми деревьями, они вошли в большое здание, не имеющее ничего общего с мрачными, полными крыс казематами которые ожидала увидеть Келли. Дом скорее был похож на гостевое крыло для высокопоставленных визитеров. Женщина в красном платье остановилась перед резной дверью. Подняв засов, она вошла внутрь. Комната оказалась неплохо обставленной: стулья, обитые и расшитые золотом тканью, стол из красного дерева и очень удобная с виду кровать. Женщина повернулась к Келен и Эдди. "Это ваша комната". Она коротко улыбнулась. "Мы хотим, чтобы вам было удобно. Вы будете нашими гостями, пока мы не решим, что с вами делать. Если попытаетесь пройти через щит, что я установила на двери и окнах. Вам покажется, что у вас трещат все кости. И это только на первый раз. Впрочем, вам вряд ли захочется выяснить, что с вами станет после второй попытки. Не сводя глаз с Келин, она ткнула пальцем в Эдди. При малейшем неповиновении я буду наказывать твою подругу. Даже если ты думаешь, что у тебя достаточно выдержки, То быстро убедишься в обратном. Ясно? Калинки внула, не зная, можно ли ей говорить. Я задала вопрос тихим, исполненным злобы голосом произнесла женщина. Эдди с криком рухнула на пол. И ты мне ответишь. Да, да, я поняла. Не делай ей больно, пожалуйста. Калин бросилась к задыхающейся на полу Эдди, но женщина запретила ей помогать старухе. Пусть сама поднимается. Келин остановилась. Женщина смерила ее критическим взглядом, и от ее самодовольной ухмылки у Келин вскипела кровь. "Ты знаешь, кто я?" спросила женщина. "Нет." "Ах, какой скверный мальчик", выгнула она бровь. "Хотя, наверное, не следует удивляться, что Ричард не рассказал обо мне своей будущей жене." "Не рассказал что?" Я Мириса. Теперь тебе ясно? Нет. Женщина рассмеялась тихим смехом, таким же удручающе очаровательным, как и она сама. Ох, какой же он все таки нехороший, если скрыл такие подробности от своей будущей жены. Какие подробности? Кэлин готова была язык себе откусить, но не смогла удержаться от вопроса. Мириса равнодушно пожала плечами. Когда Ричард жил здесь, я была одной из его учительниц, и проводила с ним немало времени. Она вновь улыбнулась. Как много ночей мы провели в объятиях друг друга. Я многому его научила, такой сильный и нежный любовник. Если ты с ним когда-нибудь ляжешь, то насладишься плодами моих уроков. Одарив Келлин на прощание еще одной улыбкой, Мириса с тихим звенящим смехом удалилась из комнаты. Кэлин сжала кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони. Ей хотелось кричать, выть во весь голос. Когда Ричарда забирали во дворец пророков, он был уверен, что она заставила его надеть ошейник, потому что не любит его. Мог ли он устоять перед такой красавицей, как Мириса? Да у него и не было оснований сопротивляться. Эдди, схватив Келин за плечо, резко развернул ее лицом к себе. Не слушай ее!» Келин подняла на нее полные слез глаза. Но Ричард любит тебя. Она просто хочет тебя сломить. Она быть жестокая женщина и радуется, что заставляет тебя страдать. Подняв палец, Эдди процитировала древнюю пословицу. Никогда не позволяй красивой женщине переходить тебе дорогу, если в ее поле зрения может попасть мужчина. Ричард попал в ее поле зрения. Но мне уже доводилось видеть такое вожделение в глазах, как у Мерисы. Это не жажда отбить у тебя мужчину. Это быть жаждой его крови. Но не теряй веры в Ричарда, погрозила пальцем Эдди. Именно этого она и добивается. Ричард любит тебя, И я не могу допустить, чтобы он погиб из-за меня. Всхлипнув, Кирен упала в объятия Этти.